Ромен Кальбри, Гектор Мало. Глава первая. Зная мое теперешнее положение, не следует думать, что судьба баловала меня с раннего детства. Предки мои, хотя это слово может показаться несколько напыщенным, были рыбаками. Отец был одиннадцатым ребенком в семье и деду стоило больших трудов поставить всех на ноги, потому что ремесло рыбака – одно из самых тяжелых, а доход от него очень невелик. Непосильный труд и опасности – постоянный удел рыбака, а заработок – только дело случая. В 18 лет отец был взят на морскую службу, что во Франции считается своего рода воинской повинностью. Таким путем государство заставляет служить себе всех моряков в течение 32 лет, с 18 до 50-летнего возраста. Уходя из дому, отец не умел ни читать, ни писать. Вернулся же старшим унтерофицером, то есть дослужился до самого высокого чина, какой мог получить моряк, не окончивший государственного морского училища пор местечко, где я родился, находится вблизи от английских островов, а потому Франция постоянно держит здесь военный катер, который должен следить за тем, чтобы жители острова Джерси не ловили нашу рыбу, а французские моряки соблюдали установленные правила рыбной ловли. На этот катер и назначили моего отца для продолжения службы. Это было большой удачей, потому что, хотя моряк и считает судно, на котором плавает своим домом, он все же бывает счастлив вернуться в родные края. Через 15 месяцев после возвращения отца я появился на свет. Родился я в марте, в пятницу, да еще в новолуние. Поэтому все единодушно предсказали, что мне предстоит много приключений, морских путешествий, и что я буду очень несчастлив, если только влияние Луны не окажется сильнее влияния Пятницы. Приключений у меня было немало. Как раз о них-то я и собираюсь вам рассказать. Морские путешествия я тоже совершал. Что же касается борьбы двух влияний, то она была весьма ожесточенной и вы сами решите по окончании моего повествования, которое же из них победило. Предсказать мне приключения и путешествия значило признать меня настоящим кальбри, потому что все кальбри из поколения в поколение были моряками, и если верить преданию, так повелось еще со времен Троянской войны. Такое древнее происхождение приписываем себе, конечно, не мы, а ученые, которые утверждают, что в пордье и поныне существует около сотни семей, как раз семей моряков, потомков, жителей финикийской колонии. Так или иначе, бесспорно одно. Мы совсем не похожи ни на нормандцев, ни на бретонцев. У нас черные глаза, тонкие носы, смуглая кожа. А наши рыбачьи лодки – точная копия лодки Одиссея, как ее описал Гомер. У них одна мачта и один четырехугольный парус. Такое снаряжение обычно для греческого архипелага, но в ла оно нигде больше не встречается. Воспоминания нашей семьи относились к менее далеким временам и благодаря своему однообразию не отличались особой точностью. Когда говорили о ком-нибудь из родственников, всегда рассказывали приблизительно одно и то же. Ребенком он ушел в море. Жизнь его прошла в море или в заморских странах, среди племен, названия которых трудно запомнить. И погиб он в море, во время кораблекрушения, в бою или в английской плавучей тюрьме. У нас на кладбище много крестов с именами девушек и вдов, но крестов с мужскими именами почти не встречается. Наши мужчины не умирали на родине. Как и во всякой семье, у нас были свои герои. Во-первых, мой дед с материнской стороны, который плавал с самим Сюркуфом. Легендарный французский морской разбойник а во-вторых, брат деда, дядя Жан. С тех пор, как я научился понимать слова окружающих, я слышал его имя раз десять на дню. Он служил в войсках какого-то индийского раджи, имевшего собственных слонов. Он командовал частями, сражавшимися против англичан, и одна рука у него была серебряная. «Не думайте». Ни слоны, ни серебряная рука вовсе не были выдумкой. Врожденная страсть к приключениям, присущая всем кальбри, заставила моего отца пуститься в новое плавание спустя два года, три года после женитьбы. Он мог бы поступить помощником капитана на одну из шхун, которые каждую весну ходят на рыбную ловлю к берегам Исландии. Но он привык к государственной службе, и любил ее, его отъезда я не помню. Единственные воспоминания, сохранившиеся у меня о том времени, это дни, когда бушевала буря, ночи, когда гремела гроза, и часы, проведенные мною возле почтовой конторы. Сколько раз по ночам мать заставляла меня молиться перед зажженной свечой. Нам казалось, что буря, бушевавшая в Пордио, бушует повсюду, и ветер, сотрясавший наш дом, сотрясает и то судно, на котором плывет отец. Иногда ветер дул с такой силой, что приходилось вставать и привязывать ставни, потому что наш дом был хижиной бедняков. Хотя с одной стороны его защищали обломки скалы, а с другой — старая рубка, некогда служившая кают компании разбившегося трехмачтовика, Он с трудом выдерживал осенние бури. Как-то раз, октябрьской ночью, мать разбудила меня. Бушевал ураган, был ветер. Наш домик стонал и скрипел. Резкие порывы ветра, врываясь в комнату, колебали слабое пламя свечи и порой даже гасили ее. Когда буря немного стихла, слышались грохот волн, о прибрежные камни — и удары моря о скалы, похожие на пушечную пальбу. Несмотря на оглушительный шум, я заснул, стоя на коленях. Но вдруг оконная рама, сорвавшись с петель, упала в комнату. Стекло разбилось в дребезги, и мне показалось, что меня уносит вихрь. — Боже мой! — воскликнула мама. — Твой отец погиб! Она всегда верила в предзнаменования и предчувствия. А письмо, полученное от моего отца спустя несколько месяцев после этой бурной ночи, еще сильнее укрепило в ней эту веру. По странному совпадению, именно в октябре отец попал в сильный шквал и чуть не погиб. Жены моряков всегда спят беспокойно. Им снятся кораблекрушения. Они ждут писем, которые все не приходят. И жизнь их протекает в постоянной тревоге. В те годы, о которых я рассказываю, почта работала не так, как в наши дни. Письма попросту раздавались в почтовой конторе. А если за ними долго не приходили, посылались каким-нибудь школьникам. С весны до осени все моряки находились в море на ловле трески, поэтому в день прибытия почты с Ньюфаундленда почтовую контору всегда сождали женщины, которым не терпелось поскорее узнать новости. С ребятами на руках они ждали, когда выкрикнут их имя. Одни, читая письма, смеялись, другие плакали. Не получившие писем, распрашивали тех, кто их получил, потому что к морякам, плавающим в море, никак нельзя применять пословицу «Нет вестей, значит, вести хорошие». Была у нас старушка, звали ее тетушка Жуан. В течение шести лет ежедневно приходила на почту, и за все шесть лет не получила ни одного письма. Рассказывали, что рыбачья лодка с ее мужем и четырьмя сыновьями пропала во время бури. Ни людей, ни лодку так и не нашли. С тех пор тетушка Жуан всякое утро приходила на почту. «Для вас пока нет письма», — говорил ей почтмейстер. «Наверное, придет завтра», — она отвечала печально. «Да, наверное, завтра». И уходила, чтобы снова вернуться на следующий день. Ее считали немного помешанной. Но если она и была сумасшедшей, то я никогда в жизни не встречал более кроткого и тихого помешательства. Когда бы я ни приходил на почту, я почти всегда заставал там тетушку Жуан. Наш почтмейстер был, кроме того, и бакалейным торговцем. Понятно, что он сперва обслуживал тех, кто приходил к нему за солью или за кофе. Давая всем остальным возможность вдоволь наговориться. Аккуратно и пунктуально выполняя и те, и другие обязанности, он еще растягивал время ожидания, делая множество приготовлений. Торгуя бакалеей, он надевал синий фартук и фуражку, а раздавая почту, облачался в суконную куртку и бархатную шапочку. Ни за что на свете он не продал бы горчицы в форме почтового служащего, и не вручил бы письма, не сняв своего синего фартука, даже когда знал, что от этого письма зависит жизнь десятка людей. Каждое утро тетушка Жуан рассказывала мне одно и то же. Они ловили рыбу, как вдруг налетел такой сильный шквал, что им пришлось удирать с попутным ветром, и они не смогли вернуться в бьен эме Прошли они мимо Прюданса, но и там не удалось пристать. Ты же понимаешь, что с таким матросом, как мой Жуан, ничего не страшно. Им верно повстречался в открытом море какой-нибудь корабль. Он их и подобрал. Это случалось не раз. Вот так вернулся домой и сын тетки Мелани. А может быть, их высадили в Америке? Когда они возвратятся, жиром уже будет совсем большим. Тогда ему было 14 лет. 14 до шесть. Сколько это выходит? Двадцать лет. Совсем взрослый мужчина. Она даже не допускала мысли, что они погибли и умерла, считая их живыми. Незадолго до смерти она передала священнику три Луидора, для Жерома, когда тот вернется. Она терпела крайнюю нужду и все же сохранила эти деньги для младшего сына, своего любимца.